Горячая вода расслабляла и дарила полную гармонию. Ощущение слежки извне окончательно растворилось. Стоило лишь погрузиться в пенный рай. Огоньки свечей легонько подрагивали, играя на мраморных стенах отцветами. Люсиль помогала распутать причудливую прическу на моей голове. «Почему ты не хочешь подстричься? Мне кажется, короткая стрижка тебе вполне бы пошла». К тому же, обладая столь модным гардеробом, даже зазорно игнорировать тенденции в прическах и макияже. «Мне нравятся длинные волосы. Они будто бы возвращают на сотню лет назад. Да и бабушка не переживет, если я приду с этой сумасшедшей короткой длиной». Люсиль посмеялась. Она и сама не состригла белокурых локонов из-за крайне консервативных взглядов родителей. Ее папаша достаточно жестко прекратил любые девичьи попытки следовать моде. «Мол, пока ты живешь в моем доме, ты подчиняешься моим правилам». Возлюбленный Люсиль еще устраивал жизнь в Чикаго и не торопился забирать свою зеленоглазую красавицу. Впрочем, девушка не особо страдала. Поклонников у нее хоть отбавляй. И она позволяла себе вечер-другой провести в приятной компании восторженных кавалеров. Ажурные абажуры на лампах бросали на стены уютные тёплые тени. В последние годы слишком часто возникало ощущение чужого взгляда на спине. Последние месяцы ещё чаще. «Станешь женой гангстера», — проговорила я легко и непринуждённо, хотя на подкорке ощущала страх за милую подругу. Люсиль Гилберт не была глупа. За наивной внешностью и миловидным очарованием скрывался умелый стратег. Но порой даже самые отчаянные игроки терпят поражение. А потому я раз за разом переспрашивала, все ли она продумала, не сильно ли рискует, планируя связать жизнь с человеком, о чем ими не ходила дурная слава опасного манипулятора и жестокого дельца. «Не беспокойся! Как только Чарли устроится, мы сыграем свадьбу, я переберусь в Чикаго». Это по твоим жилам течет золото? Мне еще необходимо его добыть. Где, как не рядом с бутлегером, искать достатка, м? Вспомни хотя бы миссис Мэй». Я перевела взгляд на огоньки свечей. Меня никогда не торопили с браком. Никогда не надевали кандалы на мои руки, позволяя жить достаточно привольно. Маленькая принцесса, окруженная любовью и пониманием. Дед говорил, что принцессой меня назвал один его давний знакомый. Когда впервые увидел. Мне позволили получить образование и посвящать жизнь тому, что было для меня значимо. И зачастую такой экспериментальный подход воспитания вызывал недоумение у окружающих. Однако главным зачинателем его был мой дед. И с ним уж спорить никто не пытался. Я росла, как домашний символ, обладая всем угодным моему сердцу. Вероятно, поэтому большинство мужчин, проявлявших ко мне интерес, получали отказ. Слишком самодостаточная и избирательное, уже обладающая богатым приданным. Найти достойную партию — дело сложное. И ухажеры зачастую ничего не могли мне предложить. Каждый из них казался мне мальчишкой. Потому раз за разом свой отказ получал и Тристан. Его ухаживания начались осенью в год моего переезда и продолжались до сих пор. Ему почему-то думалось, что я просто не могу не испытывать к нему симпатии. Хотя, признать, многие девушки сходили с ума по Тристону Атвуду, лёгкий в общении, живущий одним днём талантливый музыкант. И, конечно, многие считали его очень красивым, черноглаз, атлетически сложен. Но я не влюбилась бы в него, даже будь он самым красивым мужчиной на планете. У меня не было с ним ничего общего. Тристан видел во мне красивую игрушку, которую во что бы то ни стало следовало заполучить. Он видел во мне приз. Человек, не получавший ответа «нет», попался на крючок собственного тщеславия. Ко всему прочему, Атвуд, несмотря на весь свой шарм и музыкальный талант, оставался поверхностным человеком. Тристон не видел ничего дальше собственного носа, предпочитая даже диалоги выстраивать вокруг собственной личности. Это утомляло. Он не был ни интересным собеседником, ни благодарным слушателем, ни интригующим оппонентом. Зато пыль, которую о себе Атвуд пускал в глаза окружающим, была щедро сдобрена блестками и джазовым послевкусием. Бабушка реагировала на мое одиночество несколько иначе. Говорила, что привередничаю и перебираю. «Итак, либо одна останусь, либо черта во двор получу». Вспомнилась сырая улица. Мысли, путанные вереницей, изазмеились в голове. «Итак, собственно, давай поговорим о том, для чего я пришла!» Бодрый голос Люсиль вырвал из кокона размышлений. Завтра вечером в Глице танцевальный марафон. Нужно подобрать наряд. Ты уже думала, в чем пойдешь? Я краем глаза заметила у тебя блестящие шелковые чулки. Они были пепельными или песочными? Найдется ли у тебя и для меня пара? Ночью спустился сильный ливень, подобного которому я и припомнить не могла. Люсиль осталась ночевать в нашем доме гувернант Рута расстелила ей постель в гостевой спальне. Я долго не могла уснуть. Все думала о Люсиль и ее женихе, о Тристане, о работе отца и о своей работе. Я вполне представляла себя через пару лет преподавательницей истории или религиоведения на кафедре института. И прийти мне хотелось со своими авторскими лекциями, над которыми кропотливо трудилась уже несколько лет. Можно было представить труд отца и деда, рассказывать слушателям о мифологии и поверьях. «А вдруг? Нашей семье ведь так везло. Я могла бы стать профессором», — усмехнулась мыслям. Припомнила множество богов, мифы о которых становились моими сказками перед сном. Уж не помолиться ли каждому, а вот кто услышит. На столе стоял абрикосовый ликер и большой букет свежих красных роз. По стёклам и крыша монотонно и убаюкивающе барабанил дождь. Перед тем, как закрыть глаза и погрузиться в сон, я ещё раз взяла в руки книгу, которую стащила сегодня из библиотеки. Зелёный томик истории архаичных верований был вполне неплох. Мне не терпелось дочитать его и обсудить на выходных с отцом. В ту ночь я проснулась, разбуженная звуком дождя, бешено барабанившего по крыше. Вынырнула из-под тёплого одеяла в прохладную комнату. Окно было открыто. Перегнулась через подоконник, ощущая холодные крупные капли. Они падали так часто, что не было видно ни домов, ни деревьев, только тёмная вода. Дождь лил такой сильный, что я даже не могла различить, где кончалось небо и начиналась земля. Ещё даже не начало светать. Ещё была глубокая-глубокая ночь.